Эпилог. Я собственными глазами видел, что нейтронная бомба может сделать с маленьким городом. Я вернулся в отель Олофсон после трехдневного пребывания в родном городе. Мидленд-Сити остался таким же, каким я его помнил, только там теперь нет ни одной живой души. Приняты самые эффективные меры безопасности. Район, где взорвалась бомба, Надежно отгорожен высоким забором с колючей проволокой поверху, и примерно через каждые 300 ярдов торчит сторожевая вышка. Перед забором расположены минные поля за невысокой изгородью из колючей проволоки. Решительного человека она не остановит, но должна служить чем-то вроде дружеского предупреждения о минных полях. Гражданским лицам разрешается посещать огороженный участок только днем. После наступления темноты район взрыва обстреливается без предупреждения. Солдатам дан приказ стрелять по любому движущемуся объекту, и их оружие снабжено инфракрасными прицелами. Они могут видеть в темноте. Днем гражданские лица допускаются в запретную зону только в ярко-красном школьном автобусе, и за рулем сидит военный, а еще несколько солдат строго и бдительно следят за пассажирами в салоне. Никому не разрешается проезжать по этому участку в собственной машине или разгуливать где ему вздумается, даже если он потерял в этой катастрофе и свое дело, и всех родных, словом, все на свете. Теперь здесь все принадлежит государству, то есть всему народу, а не горстке собственников. Нас было четверо. Мы с Феликсом, наш адвокат Бернат Кетчем и Ипалит Польдемиль, метрдотель из отеля «Оловсон». Жена Кэтти и жена Феликс с нами ехать отказались они боялись радиоактивности особенно жена Феликсы которая ждала ребенка. мы никак не могли убедить этих невежественных трусих что вся прелесть нейтронной бомбы именно в том что после взрыва ни малейших следов радиации не остается. нам с Феликсом уже пришлось столкнуться с тем же невежественным предрассудком когда мы хотели похоронить маму рядом с отцом на Голговском кладбище Люди отказывались верить, что ее тело само по себе не радиоактивно. Они были уверены, что от нее все другие покойники начнут светиться в темноте и что она просочится в систему водоснабжения и так далее. А ведь для того, чтобы стать источником радиации, наша мать должна была откусить кусок радиоактивной каминной доски, да еще сделать так, чтобы он из нее не вышел обычным путем. Хотта бы действительно она могла бы нагонять смертельный ужас на всю округу целых двадцать тысяч лет, а то и больше. Но ей это было ни к чему. Мы взяли с собой старого и Поля де Милля, который никогда нигде не бывал, кроме Гаити, выдав его за брата гаитянки поварихи доктора Алана Мариттимо, нашего ветеринара и его жены. Алан был блудным сыном семейства Мариттимо. Он отказался войти в строительную компанию Вся его семья со всеми домочадцами погибла при взрыве. Кетчем состряпал подложное свидетельство, по которому Ипалит Поль получил разрешение въехать в город вместе с нами в ярко-красном школьном автобусе. Мы хлопотали за него, потому что Ипалит Поль был самым ценным нашим служащим. Без него, без его содействия Грант-отель Олафсон стал бы пустым местом. Поэтому стоило постараться, чтобы он был нами доволен. Но и палит пришел в такой восторг от поездки, что предложил нам по собственному почину совершенно особенный подарок, от которого мы решили вежливо отказаться в подходящий момент. Он сказал, что если нам угодно, чтобы какой-нибудь призрак являлся в Мидлен-Сити в ближайшие несколько веков, он может вызвать его из могилы, и пусть гуляет на свободе, где ему вздумается. Мы изо всех сил старались не верить, что он на это способен. Но он был способен на всё. Потрясающе. Запаха не было. Мы ждали невыносимого зловония, запаха тлена, но его не было. Сапёры похоронили всех погибших под мощёной бетонными плитами муниципальной стоянкой для машин, как раз напротив полицейского управления, на том месте, где раньше стояло здание суда. Потом они положили плиты на место и снова насадили игрушечный садик паркинг счетчиков Говорят, что вся эта процедура была запечатлена кинохроникой: превращение автомобильной стоянки в братскую могилу и снова в автомобильную стоянку. Братец мой Феликс ракочущим басом разглагольствовал, что когда-нибудь на эту братскую могилу сядет летающая тарелка, и инопланетяне решат, что вся наша планета сплошной асфальт и единственные живые существа на ней паркинг счетчики Мы все сидели в школьном автобусе, выходить здесь не разрешалось. Может быть, каким-нибудь жукоглазым чудищем на радостях покажется, что это райские кущи, продолжал Феликс. Им здесь ужасно понравится. Расколоть паркинг счетчики рукоятками своих атомных пистолетов и примутся смаковать разные металлические кругляшки, крышки с пивных бутылок и монетки. Тут мы увидели несколько съемочных групп, и якобы по их просьбе нам запретили что-либо трогать, даже наши собственные вещи, которые мы безошибочно узнаем. У нас было такое чувство, будто мы попали в какой-то национальный парк, где сплошь да рядом вымирающие виды. Не разрешалось даже сорвать цветочек, чтобы понюхать. Может, это самый последний такой цветок во всей вселенной. Например, когда школьный автобус подвез нас к нашему с мамой нужничку В Эвендейле я забрел на соседний участок к Микерам. Трёхколёсный велосипедик малыша Джимми Микера стоял на дорожке, терпеливо дожидаясь своего хозяина. Я положил руку на седло, просто захотелось двинуть маленькую машинку взад вперед и сообразить, зачем же все таки жили люди в Мидленд-Сити. Но какой дикий вопль я вдруг услыхал. Это капитан Джулиан Певко, который Следил за нашей группой заорал на меня руки в карманы. Это было еще одно правило. Как только пассажиры выходили из школьного автобуса, им полагалось держать руки в карманах. И женщинам, если у них были карманы, тоже. Если же карманов не было, они должны были скрестить руки на груди. Тевка напомнил мне, что все мы внутри ограды находимся на военном положении. Еще раз проштрафитесь, мистер, сказал он мне. И отправитесь на каторгу. 20 лет в каменоломнях. Это вам по вкусу? Нет, сэр, сказал я. Мне это ни к чему. После этого никаких нарушений не было. Чему только не научишься в одну минуту под угрозой военного трибунала. Разумеется, все эти строгости были введены только с одной целью, чтобы кинохроника могла запечатлеть без всяких инсценировок наглядное доказательство того, что нейтронная бомба совершенно безобидна. И все скептики будут посрамлены раз и навсегда. Но в выпустевшем городе мне было нисколько не страшно, а Ипалит Поль радовался как дитя. Ему-то нечего было жалеть о близких. У него близких не было, некого было и жалеть. И он восклицал по-креольски поневоле в настоящем времени: "Ишь, как они богато живут, богато живут!" Но Феликс мое спокойствие наконец возмутило. Господи Боже мой, взорвался он к концу второго дня, но ну, прояви ты хоть капельку сочувствия, прошу тебя. И я ему объяснил: я же все это видел буквально ежедневно всю свою жизнь. Только сейчас солнце заходит, а не восходит. А так Мидленсити точь-в-точь такой же, как по утрам, когда я на рассвете запирал аптеку Шрамма и думал, все ушли из города, и я остался один. Нам разрешили въезд в Мидлен-Сити, чтобы сфотографировать и переписать вещи, которые точно принадлежали нам или которые могли быть нашими, или тех, которые мы считали своим законным наследством и могли получить после выполнения необходимых формальностей. Я уже говорил, что нам строго-настрого запретили дотрагиваться до чего бы то ни было. За попытку вынести любую мелочь с места, где произошел взрыв, Гражданским лицам грозило 20 лет тюрьмы, а военнослужащим расстрел. Как я уже сказал, принятые меры предосторожности были выше всяких похвал. И мы слышали, как многие наши сограждане, пострадавшие куда больше, чем мы, превозносили военных за их бравую, отличную работу. Всем казалось, что в Мидлэнс-Сити наконец-то воцарился порядок, чего раньше очень не хватало. Но как мы узнали в третий и последний день нашего пребывания на месте катастрофы, там, где кончались минные поля, начинались весьма предосудительные разговоры о федеральном правительстве, попахивающие государственной изменой. Жившие вне радиуса взрыва фермеры, которые всю жизнь были далеки от общественной жизни, как мастодонты, после взрыва принялись напрополую судить и редить о политике. Понятно. Покупки-то им делать негде. Торговых центров больше нет. Мы с Феликсом и Политом Полем завтракали в мотеле Люкс около пещеры Святого Чуда, где мы жили и куда заезжал за нами красный школьный автобус. И там два фермера, одетые в синие рабочие комбинезоны, как некогда Джон Форчун в Катманду, раздавали листовки. Тогда мотель Люкс еще не был на военном положении. Теперь, как я слышал, уже все мотели в пределах 50 миль от Мидлен-Сити находятся на военном положении. Двое мужчин, раздававших листовки, твердили: "Прочитайте всю правду и напишите своему конгрессмену". Но многие посетители даже и смотреть не хотели на листовки, а мы взяли по одной. Организация, которая просила нас сообщить всю правду нашему конгрессмену, называлась Фермеры юго-западного Огайо за ядерную безопасность. Они утверждали: конечно, куда как хорошо, что федеральное правительство сочиняет идеалистические проекты превращения Мидленд-Сити в тихое пристанище для разных беженцев из страны, где жизнь не такая счастливая, как в Америке, или вообще у них что-то не ладится. Но они также считали, что необходимо организовать всенародное обсуждение, что пора поднять завесу молчания и объяснить, почему и от чего все прежние обитатели оказались в братской могиле под общественной стоянкой для машин. Они признавали, что борьба их может быть и безнадёжна. Кому за пределами юго-западного Огайо какое дело до того, что произошло в местечке, называвшемся Мидленд-Сити. Насколько фермеры знали Мидленд-Сити ни разу не показывали по телевидению только после этого взрыва. Кстати, тут они ошибались. По телевидению его, конечно, показывали во время бурана 1960 года. Но другого случая я что-то не припомню. А во время бурана электричество отключилось, и фермеры так и не узнали, что Мидлен Сити показывали по телевидению. Они все проворонили. Однако от этого их листовки не стали менее убедительными. А говорилось там вот что: Власть в Соединенных Штатах несомненно захватила кучка политиканов, спекулирующих влиянием и силой и считающих, что рядовые американцы так ничтожны, так бездарны, так скучны, что их можно безнаказанно истреблять десятками тысяч, и никто об этом не пожалеет. На примере Мидленд-Сити они уже это доказали, говорилось в листовке. И кто может поручиться, что не настанет очередь Террехота или Скенектиди? Вот что было самым поджигательским утверждением в их листовках, что на Мидлен-Сити нарочно бросили нейтронную бомбу и не с грузовика, а запустили с ракетного полигона или сбросили из стратосферы. Был приглашен математик, как там говорилось, из прославленного университета, чтобы он независимо от правительственных организаций вычислил, где произошел взрыв. Имя математика обнародовать нельзя, чтобы его не начали преследовать, но его выводы, опирающиеся на распределение павших животных по периметру вокруг эпицентра взрыва, подтверждают, что взрыв действительно произошел рядом с одиннадцатым поворотом, но не менее чем в 60 футах над землей. Это убедительное доказательство того, что бомба была доставлена по воздуху. Или грузовик вез нейтронную бомбу, в в чём-то вроде гигантского тостера, автоматически выбрасывающего поджаренные хлебные ломтики. Бернард Кэтчем спросил у фермера, который дал нам листовки, кто же эти люди, которые, по его мнению, сбросили на Мидленд-Сити нейтронную бомбу. И вот что он услышал в ответ. Они не хотят, чтобы мы звали их прозвание, поэтому они и прозвания не имеют. Как можно сражаться с беспрозванными? Может, военно-промышленный комплекс, высокомерно спросил Кетчем. или Рокфеллеры? транснациональные компании, секретная служба, мафия? И фермер ему ответил: Вам какое прозвание больше нравится, то и выбирайте. Может, попадете в точку, а может и нет. Откуда простому фермеру знать? только это они убили и президента Кеннеди, и его брата, и Мартина Лютера Кинга. Вот он, докатился до нас неудержимо нарастающий ком всеамериканской американской паранойи, клубок диаметром в сотни миль, в самом центре которого нераскрытое убийство Джона Кеннеди. Вы тут упомянули Рокфеллеров, — сказал фермер. А я вам скажу, что они понимают ничуть не больше меня, кто именно всем заправляет и вообще что творится на этом свете. Кетчем спросил фермера, почему же этим таинственным безымянным организациям понадобилось стирать с лица земли население Мидлен-Сити, а потом, может быть, и Террехота, и Скенектиди рабство. Не задумываясь, ответил фермер: "Простите, не понял", сказал Кетчем хотят рабство вернуть, сказал фермер. Он не назвал нам свое имя, видно, боялся неприятностей, но я догадывался, что это один из Остерманов. У них было в этих краях несколько ферм вокруг пещеры Святого Чуда. Все думают, как бы заделаться рабовладельцами, — сказал фермер. Гражданская война ничего не изменила в конце концов. Они в душе верили, что раньше или позже у нас опять будет рабство. Кетчем пошутил, что вполне понимает, как выгодно иметь рабов, особенно теперь, когда множество американских предприятий приходится соревноваться с иностранными конкурентами. Но я не вижу связи между рабством и опустевшими городами, сказал он. А мы так полагаем, сказал фермер, что рабами будут любые нации, только не американцы. Нет, целые транспорты будут вывозить людей с Гаити, с Ямайки, словом, из тех мест, где страшные ни считай, перенаселение жуткое, и всем им понадобится жилье. Так что же дешевле: использовать то, что у нас уже есть, или строить заново? Он помолчал, дал нам минутку подумать и добавил: "И знаете что? Видали ограду со сторожевыми вышками Неужели вы на самом деле верите, что ее когда-нибудь снимут? Кетчем еще сказал, что ему очень хочется знать, кто же эти темные силы. А я вам выскажу свою дикую догадку, ответил фермер. Можете смеяться. Тем, кого я назову, как раз на руку, чтобы над ними смеялись, пока не станет поздно. Им нежелательно, чтобы кто-то бил тревогу, что они загробастили всю страну сверху донизу а потом будет уже слишком поздно. И вот его дикая догадка: Куклукс-клан. Моя же догадка вот какая. Американскому правительству надо было точно проверить, действительно ли нейтронная бомба такая безобидная игрушка, как их уверяют. Так что они взорвали одну на пробу в маленьком всеми забытом городишке, где жизнь у людей все равно была невольно-то интересная. А предприятия или прогорали, или переезжали куда-нибудь. Не могло же наше правительство испытывать бомбу на городах в других государствах, того и гляди, вспыхнула бы Третья мировая война. Не исключено и то, что Фред Берри, свой человек в высоких военных кругах, сам предложил Мидленд-Сити как идеальный полигон для испытания нейтронной бомбы. Мы провели в Мидленд-Сити три дня. И к концу этого срока Феликс стал слезно просить капитана Джулиана Певко, рискуя рассердить его, нельзя ли нашему красному автобусу немного свернуть с дороги и заехать на Голговское кладбище, где похоронены наши родители. И несмотря на суровую внешность у капитана Певко, как это часто бывает у кадровых вояк, сердце было мягче свежего миндального печенья. Он разрешил. Миндальное печенье Заранее нагреть духовку до 300°. градусов. чашку сахарного песка смешать чашкой миндальной пасты и хорошенько растереть кончиками пальцев. Добавить три яичных белка, щепотку соли и пол чайной ложки ванили. Расстелить на противне листы простой бумаги. Посыпать сахарным песком. Выдавить миндальную пасту с сахаром через шприц с круглым отверстием чтобы она падала на бумагу одинаковыми аккуратными шариками. Посыпать сахарным песком. Выпекать примерно 20 минут. Совет: выложите листы бумаги с печеньем на мокрое полотенце. Печенье будет легче отделяться от бумаги. Дайте остыть. Голговское кладбище никаких утешительных впечатлений мне не сулило, и я едва не остался в красном автобусе. Но когда все уже вышли, я тоже решил выйти поразмяться. Я пошел на старое кладбище, где все места были заняты большей частью еще до моего рождения. Я остановился возле самого высокого памятника в этом саду из надгробий. Это был обелиск в 62 фута высотой с мраморным футбольным мечом на верхушке. Этот памятник увековечивал память Джорджа Хикмена Беннистера, семнадцатилетнего школьника, Смотровой глазок, которого закрылся во время футбольного матча в День благодарения в 1924 году. Он был из бедной семьи, но тысячи людей видели, как он умирал. Наших родителей там, кстати, не было, и многие из них сложились и поставили этот обелиск. Наши родители спортом не интересовались. Фото в двадцати от обелиска виднелось самое фантастическое надгробие нашего кладбища самолетный мотор с воздушным охлаждением, высеченный из розового мрамора, и при нем бронзовый пропеллер. Это был памятник Виллу Фейрчаилду из эскадрильи Лафайета, асу Первой мировой войны, в честь которого назвали наш аэропорт. Но он не погиб на войне, Он врезался в землю и сгорел тоже на глазах у тысяч зрителей вместе с самолетом, на котором демонстрировал фигуры высшего пилотажа на Мидлэмской ярмарке в 1922 году. Он был последним из фейр Фейрчаулдов, семейства первых поселенцев, честь которых так много всего названо в нашем городе. Но он еще не успел выполнить завет плодиться и размножаться, а его смотровой глазок уже захлопнулся. На бронзовом пропеллере было вырезано его имя, даты жизни и слова, которыми летчики эскадрильи Лафаета во время войны обозначали смерть при исполнении боевого задания: ушёл на запад. А запад для американца в Европе, конечно, означал родной дом. Вот он и лежит у себя дома. А где-то поблизости, как я знал, лежало безголовое тело старого Августа Гюнтера который водил моего отца совсем еще мальчишку в самые шикарные бордели веселого квартала. Стыд ему и позор. Я поглядел вдаль, там на горизонте, заблескивающей на солнце сахарной речкой, я увидел шиферную крышу моего родного дома, увенчанную сверкающим белым конусом. В лучах заходящего солнца он и вправду был похож на цветную открытку с изображением Фудияма, священного вулкана Японии. Феликс и Кетчем были похоронены у более свежих могил. Феликс потом рассказал мне, что он кое-как совладал с собой на могиле отца и матери, но разрыдался, когда отвел глаза от их имен и обнаружил, что попирает ногами могилу Сели Гувер. Элоиза Мецгер, женщина, которую я застрелил, тоже была похоронена где-то там. Я ее могилку не навещал. Я слышал, как мой брат разрыдался над могилой Селии Гувер. И взглянув в ту сторону, я видел, как Ипалит Поль де Миль пытается его утешить. Кстати, и я гулял не один. Меня сопровождал солдат с заряженной автоматической винтовкой, следил, чтобы я держал руки в карманах. Даже надгробие трогать не разрешалось. И Феликс, и Ипалит Поль, и Кетчем тоже не вынимали руки из карманов, как их не подмывало, сопровождать жестикуляцией свои разговоры среди могильных памятников. А потом Ипалит Поль де Миль сказал Феликсу по-креольски нечто столь поразительное, столь оскорбительное, что с Феликса все горе слетело разом, как железная маска. Ипалит Поль предложил вызвать из могилы дух Сели и Гудер, если Феликсу и вправду хочется снова повидаться с ней. Вот вам настоящее столкновение двух культур, которое я видел своими глазами. И Политполь считал, что вызвать дух из могилы самая обычная услуга, которую одарённый оккультист может оказать своему другу. Он вовсе не предлагал вызвать из могилы оживший труп, зомби, чтобы тот разгуливал в остатках лохмотьев на исселевших костях. Это было бы, конечно, недопустимо и отвратительно. Он просто хотел вызвать для Феликса туманный, но знакомый образ. На него можно поглядеть, к нему можно обратиться, правда, дух не может отвечать. Но всё же это какое-то утешение. А Феликс казалось, что наш гаитянский метрдотель предлагает сделать из него сумасшедшего. Кто же, кроме психа, будет радоваться встрече с духом покойницы? И вот эти совершенно непохожие друг на друга человеческие существа, глубоко засунув руки в карманы, пререкались, не слушая один другого на смеси английского с креольским. А кетчем капитан Певко и двое солдат на это смотрели. В конце концов Филипп Польт так разобиделся, что повернулся спиной к Феликсу и пошел прочь. Он шел в мою сторону, и я кивнул ему головой, чтобы подозвать его поближе, показать ему, что я разрешу это недоразумение, что я и его и Феликса прекрасно понимаю и так далее. Если он затаит обиду на Феликса, Гранд Отель Оловсон падет прахом. Она же ничего не чувствует. Она ничего не знает, сказал он мне по креольски. Он хотел объяснить, что дух Селии не причинит ни малейшей обиды или неловкости или неудобства самой Селии, потому что она уже ничего не может почувствовать. Этот дух будет всего лишь безобидным привидением, напоминающим живую Селию. "Я знаю, я все понимаю", сказал я. Я объяснил, что Феликс за последнее время очень много пережил и что и полит поль сделает ошибку, если станет принимать слишком близко к сердцу то, что ему говорит Феликс. И Палитполь нерешительно кивнул и вдруг повеселел. Он сказал, что на кладбище, наверное, есть еще кто-нибудь, кого я хотел бы снова повидать. Разумеется, солдат, охранявший нас, ничего этого не понял. "Ты славный малый", сказал я по-креольски. "Ты очень великодушен, но мне ничего не нужно, мне и так хорошо". Но старый метрдотель настроился сотворить чудо, хотим мы этого или нет. Он доказывал, что мы обязаны ради прошлого и ради будущего вызвать кого-то вроде полномочного представителя потустороннего мира, который будет веками бродить по этому городу, кто бы в нем не жил после нас. И я, только ради того, чтобы сохранить наш отель, сказал ему: "Пускай вызывает какого-нибудь духа только из этой части кладбища, где у меня нет знакомых". И он вызвал дух Вилла Фейрчаیلда. Этот шуг гороховый был в огромных очках-консервах, в белом шелковом кашне и черном кожаном шлеме, словом одет по всей форме, только парашюта не хватает. Я вспомнил, что отец мне как-то сказал про него: «Вил failled child. Был бы жив до сих пор, если бы не позабыл надеть парашют". Вот какой подарок приготовил Ипалит Поль де Миль всем, кто впоследствии поселится в Мидленд-Сити. Неугомонный дух Вилла Фейрчелда. А я, Рудивальц, так сказать, Шекспир из Мидленд-Сити, единственный настоящий драматург, который когда-либо там жил и работал, теперь преподношу эту легенду в дар будущим гражданам моего города. Я придумал, как объяснить, почему дух Вилла Фэрчелда можно увидеть почти повсюду: и в пустующем центре искусства, и в зале банка, и среди жалких нужничков Эван Дейла, и среди роскошных особняков на Фэрчелдовских холмах, и на пустыре, где столько лет стояла городская библиотека. Вилл Фэрчелд ищет повсюду свой парашют. Хотите, я вам что-то скажу? Мы с вами все еще живем в глухом средневековье у нас до сих пор тянется темное, глухое средневековье